Часть первая. Глава первая. Плака. 2001 год. Освобожденный канат взлетел в воздух и осыпал обнаженные руки женщины каплями морской воды. Капли вскоре высохли, и когда жаркие лучи солнца упали с безоблачного неба на женщину, она заметила, что ее кожа поблескивает от образовавшегося на ней узора соляных кристаллов, подобно татуировке с бриллиантами. Алексис была единственной пассажиркой на маленьком старом судне, и когда оно с пыхтением отошло от причала и двинулось в направлении одинокого безлюдного острова, она слегка содрогнулась, подумав обо всех тех мужчинах и женщинах, которые отправлялись туда до нее. Спиналонга. Алексис и так и так рассматривал это слово, вертел его на языке, как оливковую косточку. Остров лежал прямо впереди и перед ними, и по мере того, как судно приближалось к мощным венецианским укреплениям, смотревшим на море, Алексис ощутила одновременно и тягу к прошлому острова, и гнетущее чувство от того, чем он стал в настоящем. «Этот остров, — размышляла она, — может оказаться местом, где история до сих пор полна живого тепла. Это не холодные камни. Там есть реальные, а не мифические обитатели. И как же все здесь отличалось от тех древних дворцов и мест давних поселений, среди которых она пробыла несколько последних недель и даже месяцев? и даже лет. Алексис могла бы провести еще какое-то время, бродя среди руин Кносса, мысленно создавая картины жизни, которая могла протекать здесь больше четырех тысяч лет назад. Однако в последнее время она начала чувствовать, что это было настолько далекое прошлое, что оно почти не поддавалось воображению, и уж точно не слишком ее интересовало. Хотя Алексис имела ученую степень по археологии и работала в музее, интерес к теме угасал у нее с каждым днем. Ее отец был академическим ученым, страстно преданным своим исследованиям, и Алексис выросла в искреннем убеждении, что должна пойти по его пыльному следу. Для таких, как Маркус Филдинг, никакая древняя цивилизация не была удалена в прошлое настолько, чтобы он мог потерять к ней интерес. Но для Алексис, которой уже двадцать 25, даже валы, мимо которых она приезжала сегодня утром, выглядели куда более значимыми и уместными в ее жизни, чем Минотавр в легендарном Критском лабиринте. Направление, которое приняла ее научная карьера, перестало беспокоить Алексис. Куда важнее оказалась проблема, возникшая из-за Эда. Но когда они в дни последнего отпуска наслаждались мягким теплом на их греческом острове, под эпохой некогда обещанной вечной любви была медленно проведена черта. Их отношения расцвели в изысканном микрокосме университета, но во внешнем мире они начали увидать, и теперь, три года спустя, Их пора уже было выдернуть с корнем, поскольку они не перенесли пересадки из оранжереи на газон. Эд был хорош собой, и это являлось фактом, а не чьим-то мнением. Но его замечательная наружность иногда раздражала Алексис точно так же, как и все остальное. Ей казалось, что внешность не служит оправданием его высокомерия и иной раз и вызывающей зависть самонадеянности. Похоже, они оказались вместе по принципу «противоположности сходятся». Алексис со светлой кожей, темными глазами и волосами и Эд, светловолосый, голубоглазый, почти арийского типа. Но иной раз Алексис ощущала, как ее собственная, более широкая натура буквально обесцвечивается под давлением Эда с его потребностью в дисциплине и порядке. Алексис понимала, что это не то, чего ей хотелось. Даже самые малые проявления спонтанности, которых она жаждала, в глазах Эда выглядели проклятием. Многие другие его положительные качества, большинство из которых весьма высоко ценились в мире, начали доводить ее до безумия. И прежде всего, непоколебимая уверенность. Она была неизбежным результатом твердого знания Эда о том, Какой путь ожидает его впереди, он знал это с момента своего рождения. Эду было гарантирована пожизненная работа в юридической фирме, и годы будущего представлялись ему в виде предопределенного продвижения по служебной лестнице и жизни в заранее обозначенных районах. А единственное, в чем была уверена Алексис, так это в их растущей несовместимости. И в дни того отпуска. Она все больше и больше времени посвящала размышлениям о будущем, и в этом будущем вообще не видела Эда. Даже в домашних привычках они не сходились. Зубная паста неправильно выжималась из тюбика, но виновной всегда бывала Алексис, не Эд. Его реакция на ее промахи была следствием его взглядов на жизнь в целом, и Алексис обнаружила что его требования к безупречной аккуратности слишком высоки. Она приучала себя ценить его страсть к порядку, но обижалась на молчаливое неодобрение немного хаотичного образа жизни, привычного ей, и постоянно вспоминала, что именно в темном, захламленном кабинете отца она чувствовала себя дома, а родительская спальня, для которой мать выбрала светлые стены и гладкие, безупречно чистые поверхности — вызывало в ней содрогание. Все всегда должно было идти по правилам Эда. Он принадлежал к числу золотой молодежи, без усилий занимал первое место в учебе из года в год, одерживал победы в спорте, идеальный староста. Он вырос в уверенности, что весь мир — его личное пространство. Но Алексис пришла к выводу, что не должна быть заключена в нем. Могла ли она поступить со своей независимостью и жить с Эдом, раз уж так очевидно, что все к этому и идет? Слегка обшарпанная арендованная квартирка в Краученде против изысканных апартаментов в Кенсингтоне не была ли она сумасшедшей, отказавшись от последних? Вопреки ожиданиям Эда, что Алексис осенью переедет туда вместе с ним, она должна была спросить себя, А зачем жить вместе, если они не собираются пожениться? Да и был ли Эд тем мужчиной, которого она хотела бы видеть отцом своих детей? Такая неуверенность мучила Алексис много недель, даже месяцев. Но рано или поздно надо было набраться храбрости и что-то предпринять. Эд столько сил приложил, организовывая этот отпуск, и едва ли заметил, что Алексис... С каждым днем молчит все больше и больше. Как отличалась эта поездка от тех каникул, которые она проводила на греческих островах студенческие годы, когда они с подругами были свободны, и лишь прихоть диктовала им маршруты долгих путешествий под палящим солнцем. Они сами решали, в какой бар им зайти, на каком пляже поваляться и как долго оставаться на том или другом острове. Просто бросали в воздух монетку в двадцать драхм, и все. Трудно поверить, что жизнь когда-то могла быть такой беспечной. А это путешествие было переполнено спорами с собой и самокопанием, и борьба эта началась задолго до того, как Алексис обнаружила, что стоит на земле Крита. «Как я могу быть настолько неуверенной в будущем, когда мне уже двадцать пять?» — спрашивал себя Алексис укладывая вещи для поездки. Вот я здесь, в квартире, которая мне не принадлежит, собираюсь взять отпуск на работе, который мне не нравится, и отдыхать с мужчиной, до которого мне едва ли есть дело. Да что это со мной? Мать Алексис, София, в таком возрасте уже была несколько лет замужем и успела родить двоих детей. Какие обстоятельства вынудили ее созреть так рано? как она умудрялась быть такой домовитой, тогда как Алексис до сих пор ощущала себя ребенком. Если бы Алексис побольше знала о том, как именно ее мать смотрела на жизнь, возможно, это помогло бы ей принять собственное решение. Но София всегда рьяно охраняла свое прошлое, и с годами ее скрытность превратилась в некий барьер между ней и дочерью. Алексис казалось смешным то, что в ее семье поощрялось изучение прошлого человечества, но при этом ей не дозволялось направить увеличительное стекло на собственную, личную историю. Ощущение того, что София что-то скрывает от своих детей, приводило к тому, что в их душе закрадывалось недоверие. София Филдинг как будто не только закопала поглубже свои корни, но еще и утоптала землю над ними. У Алексис был только один ключ к прошлому матери. Поблёкшая свадебная фотография, стоявшая на столике у кровати всегда, насколько Алексис себя помнила. Затейливая серебряная рамка почти истёрлась от постоянной полировки. В раннем детстве, когда Алексис использовала родительскую кровать как батут для прыжков, изображение улыбающейся, но напряжённой пары на фотографии Залетала и опускалась перед ней. Иногда она спрашивала мать о прекрасной леди в кружевах и о мужчине с платиновыми волосами. Как их звали? Почему у него седые волосы? Где они теперь? София отвечала чрезвычайно коротко. Это ее тетя Мария и дядя Николаос. Они жили на Крите, а теперь уже оба умерли. Тогда Алексис этого вполне хватало. Но теперь ей нужно было знать больше. В этом фотоснимке было нечто особенное. Это ведь единственная фотография в рамке во всем доме, кроме снимка самой Алексис и ее младшего брата Ника. Пара на снимке явно имела большое значение для матери. И тем не менее, София неохотно говорила об этих людях. И даже более чем неохотно. Она проявляла редкостное упорство. Когда Алексис немного повзрослела, она научилась уважать желание матери уединяться, потому что, став подростком, и сама иной раз испытывала острую потребность запереться в своей комнате и ни с кем не общаться. Но теперь она и это переросла. Вечером, накануне того дня, когда она должна была отправиться на отдых, Алексис приехала в родительский дом, викторианский особнячок с террасой на тихой Баттерс-стрит. Это было семейной традицией ужинать в местной греческой таверне перед тем, как Алексис или Ник в начале нового учебного года собирались уехать в университет или же отправлялись куда-нибудь за границу. Но на этот раз у Алексис была и другая причина для визита. Ей хотелось посоветоваться с матерью о том, как ей быть сэдом и, что не менее важно, задать несколько вопросов о прошлом Софии. Приехав на добрый час раньше, Алексис была полна решимости уговорить мать, чтобы та приподняла завесу, пусть даже ради тонкого лучика света. Алексис вошла в дом, бросила тяжелый рюкзак на кафельный пол, а ключ на старый бронзовый поднос, стоявший на полке в прихожей. Ключ упал на поднос с громким звоном. Алексис знал, что мать больше всего ненавидит, когда ее застают врасплох. «Привет, мам!» — крикнула она в тихое пространство коридора. Полагая, что мать должна быть наверху, Алексис помчалась по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, а, войдя в спальню родителей, как всегда восхитилась безупречной аккуратностью. Скромная коллекция бус висела на углу зеркала, до да три флакона духов выстроились в ровный ряд на туалетном столике Софии. И больше ничего лишнего в комнате не было. Никаких намеков на личность матери Алексис или ее прошлое, ни картин на стенах, ни книгу кровати. Только одна единственная фотография в рамке рядом с постелью. Несмотря на то, что София делила это пространство с Маркусом, оно принадлежало только ей, и страсть матери к аккуратности тут преобладала. Каждый из членов их семьи имел собственное, отличное от других пространство. Если суровый минимализм спальни был создан Софией, то пространством Маркуса был его кабинет, где книги выстраивались в колонны на полу иногда эти башни рушились под собственной тяжестью и тома разлетались по всей комнате тогда добраться до письменного стола маркуса можно было только используя книги в кожаных переплетах в качестве ступеней маркус наслаждался работая в этих развалинах книжного храма это напоминало ему археологические раскопки где каждый камень тщательно снабжен этикеткой даже если на посторонний глаз все казалось груды обломков. В отцовском кабинете всегда было тепло, и уже в детстве Алексис частенько пробиралась сюда, чтобы почитать какую-нибудь книгу, свернувшись клубочком в мягком кожаном кресле, которая постепенно теряла набивку, но все равно оставалась самым уютным и самым милым местечком во всем доме. И хотя дети покинули этот дом много лет назад, их комнаты оставались нетронутыми. Комната Алексис была по-прежнему выкрашена в депрессивный фиолетовый цвет, который она выбрала в угрюмом возрасте 15 лет. Покрывала на кровати, коврик и гардероб были розовато лиловыми цвет мигрени и раздражительности. Это теперь Алексис так думала, но тогда она настояла именно на таком сочетании цветов. Наверное, ее родители теперь Прави были все здесь перекрасить, но в доме, где оформление интерьеров и мягкая мебель стояли на последнем месте, это могло случиться и через десятилетия. Цвет стен в комнате Ника определить было невозможно, потому что они сплошь были заклеены плакатами группы «Арсенал», рок-групп и «Блондинок» с невероятными бюстами. Маленькую гостиную Алексис и Ник делили между собой – И здесь Ник молча просиживал долгие часы, глядя в полутьме на экран телевизора. А вот кухня принадлежала всем. Круглый сосновый стол 1970-х, первый предмет обстановки, который София и Маркус приобрели вместе, являлся центром, местом, где все могли устроиться, разговаривать, играть в какие-нибудь игры. И несмотря на все жаркие споры и несогласия, часто возникавшие между ними, превращаться в настоящую семью. «Привет», — сказала София, приветствуя отражение дочери в зеркале. Она одновременно причесывала короткие светлые волосы и рылась в шкатулке с украшениями. «Я почти готова», — добавила она, застегивая коралловые серьги, подходившие к надетой блузке. Алексис не могла знать о том, что внутри у Софии все сжималось, когда она готовилась к этому семейному ритуалу. Этот момент напоминал ей обо всех ночах перед началом учебного года, когда София изображала радость, но готова была рыдать из-за того, что Алексис вскоре покинет дом. Способность Софии скрывать свои чувства, казалось, возрастала пропорционально тем чувствам, которые она подавляла. Она глянула на свое лицо, потом на отражение дочери рядом с ним, и волна потрясения прокатилась по ее телу. Это было не лицо девочки-подростка, которое София всегда видела мысленно, а лицо взрослой женщины, чей вопросительный взгляд встретился с ее взглядом. «Привет, мам!» — тихо произнесла Алексис. «А папа когда вернется?» «Надеюсь, скоро». Он знает, что тебе завтра рано вставать и обещал не задерживаться. Алексис взяла знакомую фотографию и тяжело вздохнула. Даже теперь, когда ей было далеко за двадцать, Алексис понадобилось собрать всю свою храбрость, чтобы попытаться проникнуть в запечатанное прошлое матери, как будто она собиралась нырнуть под желтую полицейскую ленту, ограждавшую место преступления. Но ей необходимо было знать, что думает ее матушка. София вышла замуж, когда ей не исполнилось и двадцати. Так не решит ли она, что Алексис совершает глупость, отказываясь от возможности провести остаток жизни с человеком вроде Эда? Или, может быть, она думает так же, как Алексис, и полагает, что Эд совсем не тот мужчина, какой нужен ее дочери? Алексис мысленно повторила свои вопросы. «Интересно, как эта мать поняла, да еще с такой уверенностью, да в столь юном возрасте, что мужчина, за которого она выходит замуж, тот самый? Откуда она могла знать, что будет счастлива в следующие 50, 60, а может быть и 70 лет? Или она вообще ничего такого не думала?» Но в тот самый момент, когда все эти вопросы уже готовы были выплеснуться наружу, Алексис заколебалась, внезапно испугавшись, что мать не захочет говорить на эту тему. Однако оставался еще один вопрос, который она просто должна была задать. «А могу ли я...» — осторожно начала Алексис. «Могу ли я поехать и увидеть те места, где ты выросла?» кроме христианского имени, говорившего о греческой крови, единственным внешним признаком, доставшимся Алексис по материнской линии, были ее темно-корей глаза, и уж она постаралась ими воспользоваться, в упор поглядев на мать. В конце путешествия мы собираемся на Крит, и было бы просто глупо, оказавшись там, упустить шанс. София принадлежала к женщинам, которым большого труда стоит улыбнуться, показать свои чувства, обняться. Ее естественным состоянием была сдержанность, и она сразу же попыталась найти повод, чтобы уйти от темы. Но что-то ее удержало. Наверное, дело было в том, как часто повторял Маркус, что Алексис всегда будет их ребенком, но не всегда ребенком, который к ней возвращается. София. Противилась этой мысли, но понимала, что это действительно так. Теперь, когда она видела перед собой независимую молодую женщину, она, наконец, смирилась. И вместо того, чтобы прекратить разговор, как она всегда это делала, стоило Алексе коснуться этой темы, София ответила с неожиданной теплотой, впервые осознавая, что желание дочери узнать больше о своих корнях не просто естественно. Пожалуй, оно даже справедливо. «Да», — неуверенно произнесла София. «Думаю, ты могла бы». Алексис попыталась скрыть изумление и даже задержала дыхание, боясь, как бы мать не передумала. «Да, это неплохая возможность», — уже с большей уверенностью сказала София. «Я напишу письмо, а ты отдашь его...» Фатини Даварас. Она знала нашу семью. Должно быть, она теперь уже состарилась, но Фатини всю жизнь прожила в той самой деревне, где я родилась, а замуж вышла за хозяина тамошней таверны, так что тебя могут еще и отлично накормить. Алексис засиял от волнения. «Спасибо, мам. А где эта деревня?» спросила она, «если считать от Ханьи». «От Ираклиона ехать примерно два часа на восток», — ответила София. «Так что от Хани, наверное, часа четыре или даже пять. В общем, почти целый день». «Папа вернется с минуты на минуту, но когда мы поужинаем, я напишу это письмо для Фатини и точно покажу тебе на карте, где расположена плака». Беспечный стук входной двери возвестил о возвращении Маркуса из университетской библиотеки. Его потертый кожаный портфель стоял, раздувшись посреди коридора, и из него торчали бумаги. Похожий на медведя мужчина, в очках, с густыми серебристыми волосами, весивший, наверное, столько же, сколько его жена и дочь вместе взятые, приветствовал Алексис с широкой улыбкой, когда она сбежала вниз по лестнице и бросилась в его объятия, точно так же, как это делала начиная с трехлетнего возраста. «Папа!» Только и произнесла Алексис, но даже это было излишним. «Моя прекрасная девочка!» Откликнулся он, сжимая ее в теплых и уютных объятиях, на какие способны только отцы столь щедрого сложения. Вскоре они отправились в ресторан в пяти минутах ходьбы от дома. Таверна Лукакиса приютившаяся между винными барами сияющими витринами, дорогими кондитерскими и модными ресторанами, оставалась все той же. Она открылась вскоре после того, как филдинги купили свой дом. За это время сотни других магазинов и закусочных возникали рядом с ней и исчезали. Владелец таверны, Григорио, приветствовал троицу как старых друзей, каковыми они и являлись. Их визит был настолько ритуальным, что хозяин знал, что закажет его посетителей еще до того, как те уселись за стол. Как всегда, филдинги вежливо выслушали список блюд дня, а потом Григорио показал на каждого из них по очереди, приговаривая. Дежурные закуски, мусака, стифадо, каламари, бутылочка рестины и большая бутылка шипучки. Они одновременно кивнули и засмеялись когда Григорию изобразил веселое недовольство тем, что филдинги отвергли новые изобретения его шеф-повара. Алексис, заказавшая мусаку, баранину с помидорами и сыром, говорила больше всех. Она рассказала о предполагаемом путешествии с Эдом, а ее отец, заказавший каламари, время от времени перебивал ее, перечисляя места археологических раскопок, которые они могли бы посетить. «Ну, папа!» — в отчаянии застонал Алексис. «Ты же знаешь, Эда не слишком-то интересует руины». «Знаю, знаю», — откликнулся мистер Филдинг. «Но только невежественные люди могут побывать на Крите, не посетив Кнос. Это все равно, что приехать в Париж и не пойти в Лувр. Даже Эду следовало бы это понимать». Но они были в курсе, что Эду ничего не стоит пройти мимо всего того, В чем таится наивысшая культура, и потому в голосе Маркуса всегда звучало легкое презрение, когда речь заходила об этом молодом человеке. Не то чтобы Маркусу Эд не нравился или он не одобрял его поступки. Эд был как раз таким человеком, за какого любой отец хотел бы выдать свою дочь. Но Маркус не мог скрыть разочарование, когда представлял себе этого мужчину с большими связями в будущем своей дочери. София же, напротив, обожала Эда. Он воплощал в себе все то, что София могла пожелать своей девочке. Респектабельность, стабильность и фамильное древо, которое снабжало его уверенностью человека, связанного, пусть и чрезвычайно слабо, с английской аристократией. Вечер выдался хоть куда. Они не собирались вместе уже несколько месяцев, и Алексис хотелось узнать о многом, особенно о личной жизни ника брат алексис сейчас учился в аспирантуре в манчестере и так спешил повзрослеть что родители не уставали изумляться путанице его отношений с дамами потом алексис и ее отец стали обмениваться смешными историями о своей работе а софия заметила что ее мысли возвращаются к тому времени когда они впервые пришли в эту таверну и грегорио взгромоздил на стул целую гуру подушек, чтобы Алексис могла дотянуться до стола. К тому времени, как родился Ник, в таверне уже появились высокие детские стулья. Вскоре дети научились ценить яркий вкус греческих блюд и с удовольствием поглощали тарамасалату с оливками и цацики, йогурт с огурцами, чесноком и мятой. С тех пор, на протяжении более чем 20 лет, Почти каждое событие в их жизни отмечалось в этой таверне, сопровождаемое все теми же записями популярной греческой музыки, приглушенно звучавшей в зале. Осознание того, что Алексис уже не ребенок, вдруг поразило Софию сильнее прежнего, и она начала думать о плаке и письме, которое ей предстояло написать. В течение многих лет она регулярно переписывалась с Фатинией и четверть века назад описала появление на свет своего первого ребенка. А через несколько недель пришла посылка с маленьким, великолепно расшитым платьицем, и в это платьице София одела своего ребенка на крещение, поскольку традиционной одежды у них не было. Некоторое время назад они перестали писать друг другу, но София была уверена, что муж Фатини дал бы ей знать, если бы что-нибудь случилось с его женой. София гадала, как могла теперь выглядеть плака, стараясь отогнать образ маленькой деревушки, захваченной шумными пабами, где торгуют английским пивом. Она очень-очень надеялась, что Алексис найдет там все таким же, каким оно было, когда София уезжала. Вечер продолжался... А Алексис все больше волновалась из-за того, что наконец-то ей удалось чуть-чуть заглянуть в семейную историю. Посещение места, где родилась ее мать, было для нее событием, которого она ждала с нетерпением. Алексис и София обменивались улыбками, а Маркус гадал, не подходит ли к концу время, когда ему приходилось разыгрывать из себя посредника и миротворца между женой и дочерью. Эта мысль согревала его, и он наслаждался обществом двух женщин, которых любил больше всего на свете. Наконец они покончили с ужином, вежливо выпили по глотку раки, поднесенные им от заведения, и отправились домой. Алексис собиралась ночевать сегодня в своей старой комнате, а потому с наслаждением представляла, как несколько часов проведет в детской кровати перед утренней поездкой на метро в аэропорт Хитроу. Алексис чувствовала удовлетворение, несмотря на то, что почему-то так и не решилась попросить у матери совета. Просто в тот момент ей казалось куда более важной, с благословением матери, поездка в те места, где София родилась. И все тревоги по поводу будущего с Эдом на какое-то время отошли в сторону. Когда они вернулись из ресторана, Алексис приготовил для матери кофе, а София тем временем, усевшись за кухонным столом, сочиняла письмо Фатини, испортив сначала три листа. Но, наконец, она заклеила конверт и придвинула его к дочери. Весь процесс происходил в молчании, потому что София полностью углубилась в свое занятие. Алексис чувствовала, Если она сейчас заговорит, чары могут развеяться, и мать, возможно, даже передумает. С того дня прошло уже две с половиной недели, и письмо Софии было надежно спрятано во внутреннем кармане сумки Алексис, такой же драгоценное, как паспорт. Но оно и в самом деле было своего рода паспортом, поскольку давало Алексис шанс проникнуть в прошлое матери». Оно ехало с ней от Афин и далее на дымящих паромах, которые иногда встряхивала штормом, Парос на Санторини, а теперь вот на Крит. Они уже несколько дней как прибыли на этот остров и нашли себе номер в гостинице на набережной в Ханье, что было совсем нетрудно в такое время года, когда большинство отдыхающих разъехались. Шли последние дни их отдыха. И Эд, неохотно согласившийся посетить Кнос и археологический музей в Ираклеоне, намеревался провести на пляже оставшееся до возвращения в Перей время. Но у Алексис были другие планы. «Завтра я собираюсь навестить одну старую мамину подругу», сообщила она, когда они с Эдом сидели в прибрежной таверне, ожидая, когда им принесут заказанное. Она живет по другую сторону ираклеона так что я уеду почти на весь день. Алексис впервые заговорила об этом с Эдом и теперь приготовилась к его реакции. «Но это ужасно», — ревкнул он и тут же недовольным тоном добавил. «Полагаю, ты возьмешь машину?» «Да, все будет в порядке. До того места все 150 миль, и если добираться на местных автобусах...» понадобится несколько дней. Похоже, у меня нет выбора, но я не испытываю никакого желания ехать с тобой». Гневные глаза Эда сверкнули, как сапфиры, и его загорелое лицо скрылось за развернутым меню. Он мог теперь дуться весь вечер, но Алексис принимал это как само собой разумеющееся, раз уж она сама ошарашила его такой новостью. Гораздо труднее было перенести полное отсутствие интереса Эдок к ее планам, хотя это вполне в его духе. Он даже не спросил, как зовут человека, которого Алексис собиралась навестить. На следующее утро, сразу после того, как солнце поднялось над вершинами холмов, Алексис тихонько выбралась из постели и покинула гостиницу. Но когда она нашла в путеводителе плаку Ее поразило неожиданное открытие. Нечто такое, о чем ее мать не упомянула. Это был остров напротив деревни, и хотя его описание в путеводителе оказалось предельно кратким, оно захватило воображение Алексис. Спиналонга. Этот остров, на котором построена большая крепость в венецианском стиле, был в XVIII веке захвачен турками. Большинство турок покинули Крит, когда он в 1898 году заявил о своей независимости, но на Спиналонге местные жители отказались уезжать, не желая бросать весьма выгодную контрабандную торговлю. Они оставили остров только в 1903 году, когда там была создана колония прокаженных. С 1941 по 1945 год Крит был оккупирован немецко-фашистскими войсками, но благодаря спина Лунгу не тронули. Выходит, смысл существования самой плаки сводился к тому, чтобы быть поставщиком для лепрозория, и Алексис удивила, что ее мать вообще ни о чем подобном даже не упомянула. Сидя за рулем взятого на прокат Чинквиченто, Алексис очень надеялась, что ей хватит времени и на то, чтобы посетить спинолонгу. Она расстелила на пассажирском сиденье карту Крита и впервые заметила, что этот остров очертаниями напоминает какое-то ленивое, растянувшееся на спине животное. Путь вел ее на восток, мимо Ираклиона, по гладкой прямой прибрежной дороге, бежавшей через идеально ухоженные, Современные окраины Херсонисоса и малий Время от времени Алексис замечала коричневый указатель, обозначавший древние руины, приучившиеся среди понастроенных вокруг отелей. Алексис не обращала на них внимания. Сегодня ее целью было некое поселение, процветавшее не в двадцатом веке от Рождества Христова, а в двадцатом веке до него и еще раньше. Миля за милей, минуя оливковые рощи на плоской прибрежной равнине, проскочив огромные плантации краснеющих помидоров и созревающего винограда, Алексис, наконец, свернул с шоссе, чтобы одолеть последний отрезок пути до плаки. Теперь дорога стала намного уже, и Алексис пришлось сбросить скорость, чтобы объезжать небольшие горки камней, упавших прямо на середину дороги, свысившихся вокруг холмов, да еще иногда выжидать, пока дорогу пересечет какая-нибудь неторопливая коза, посматривающая на Алексис дьявольскими, близко посаженными глазами. Наконец дорога пошла вверх, и после крутого и пугающего поворота Алексис добралась таки до перевала, шины автомобиля заскрежетали по гравию. Впереди Алексис увидела ослепительно-синие воды залива Мирабелла. Там, где края берега почти круглого естественного залива, готовы были сомкнуть объятия, находился клочок суши, выглядевший маленьким округлым бугорком. Издали казалось, что он должен быть соединен с большим островом, но Алексис уже видела на карте, что это островок Спиналонга, и добраться до него можно только преодолев полосу воды крошечный на фоне окружавшего его ландшафта, островок гордо возвышался над водой, и развалины крепости отчетливо виднелись на одной его стороне, а дальше, не так ясно, но все же вполне различимо, тянулись тонкие линии. Это были улицы. Так вот он какой, заброшенный остров. Он был населен тысячи лет, а потом, менее полувека назад, по какой-то причине оставлен людьми. Последние несколько миль до плаки Алексис проехала медленно, опустив стекла в окнах дешевого наемного автомобиля, чтобы впустить внутрь теплый ветер и пряный аромат тимьяна. Было уже два часа дня, когда Алексис остановилась на тихой деревенской площади. Руки блестели от пота после того, как она крепко сжимала пластиковое рулевое колесо, И Алексис вдруг заметила, что левую руку уже обожгло утренним солнцем. Время для приезда в греческую деревню было, наверное, не самым удачным. Собаки спали в тени мертвым сном, несколько котов лениво бродили в поисках объедков. Других признаков жизни не имелось. Можно было только понять, что люди исчезли отсюда не так уж давно. Чей-то мопед стоял под деревом, прислоненный к стволу. Полупустая пачка сигарет валялась на скамье, а рядом лежала доска для игры в нарды. Распевал неустанный хор цикад, который собирался умолкнуть лишь в сумерках, когда яростная жара наконец сменится прохладой. Похоже, эта деревня выглядела точно так же, как в семидесятых годах, когда отсюда уехала мать Алексис. Видимо, у деревеньки не было причин меняться. Алексис уже решила, что надо бы съездить на Спинолонгу до того, как она разыщет Фатини Доварос. Алексис наслаждалась чувством полной свободы и независимости, но ей казалось, что будет невежливым отправиться на Островок после того, как она найдет немолодую подругу матери. Конечно, вечером придется возвращаться обратно в Ханью, но сейчас Алексис смогла наслаждаться прекрасным днем и не спешить со звонком Эду и к кому бы то ни было. Решив воспользоваться советом путеводителя, зайдите в бар в рыбацкой деревушке Плака, и там вы, скорее всего, найдете рыбака, готового за несколько тысяч драхом перевести вас через пролив. Алексис решительно пересекла площадь и отодвинула пестрые пластиковые ленты, висевшие в дверном проеме деревенского бара. Эти довольно грязные ленты должны были удержать мух снаружи, а прохладу внутри, но на самом деле просто собирали пыль и создавали в баре постоянную получму. Приглядевшись, Алексис заметила женщину, сидевшую за столом, но когда она направилась к ней, призрачная фигура тут же поднялась и зашла за стойку бара. К этому времени горло Алексис было буквально забито пылью. «Нейро Пороколо. Неуверенно произнесла она. Женщина прошаркала мимо ряда гигантских стеклянных чанов с оливками и нескольких полупустых бутылей с густым узо и достала из холодильника минеральную воду. Она аккуратно налила ее в высокий прямой бокал и, положив туда ломоть толстокожего лимона, подала воду Алексис. Потом женщина цветастым фартуком обхватывавшим ее щедрую талию, вытерла руки, повлажневшие от соприкосновения с ледяной бутылкой. «Англичанка?» — спросила она. Алексис кивнула. «В конце концов, это почти правда. И ей понадобилось всего одно слово, чтобы выразить свое следующее желание. «Спиналонга?» — произнесла Алексис. Женщина развернулась на пятках и исчезла за маленькой дверью позади бара. Алексис услышал ее приглушенный зов. «Герасиму! Герасиму!» Вскоре после того раздался звук шагов по деревянным ступеням. Появился пожилой мужчина, жмурившийся из-за того, что его внезапно вырвали из дневного сна. Женщина что-то быстро говорила ему, но единственным словом, важным для Алексис, было слово «драхма», повторенное несколько раз. Но ведь и так понятно. Женщина объясняла мужчине, что тот может заработать хорошие деньги. Мужчина продолжал моргать, выслушивая стремительный поток инструкций, но сам не произносил ни слова. Женщина повернулась к Алексис и, схватив со стойки бара блокнот, в котором выписывала счета, нацарапала несколько цифр и какую-то схему. Даже если бы Алексис свободно говорила по-гречески, яснее ничего бы не стало. С помощью множества размашистых жестов и рисунков на листке Алексис объяснили, что ее поездка на Спиналонгу и обратно с двухчасовым пребыванием на острове обойдется ей в двадцать тысяч драхм, то есть примерно в 35 фунтов стерлингов. Нельзя сказать, что это дешево, Но Алексис была не в том положении, чтобы торговаться, а кроме того, она теперь более, чем прежде, преисполнилась решимости посетить остров. Она кивнула и улыбнулась лодочнику, и тот серьезно кивнул в ответ. И только в этот момент до Алексис дошло, что в молчании перевозчика было нечто большее, чем ей показалось сначала. Он не смог бы ничего ей сказать, даже если бы захотел. Герасиму был немым. До пристани, где стояла старая потрёпанная лодка Герасиму, идти было недалеко. Они молча прошагали мимо спящих собак и стареньких домов. Ничто вокруг не шевелилось. Единственными звуками были шорох их собственных подошв по земле до пения цикад. Даже море было плоским и тихим. Итак, Алексис отправилась в путешествие длиной в 500 метров с человеком, который время от времени улыбался, но не более того. Он был таким же обветренным, как любой другой критский рыбак, проведший не один десяток лет на морских волнах, подвергаясь нападению стихии по ночам и вытаскивая сети под палящим дневным солнцем. Наверное, ему уже перевалило за 60 Но если бы морщины на его лице были подобны кольцам на срезе старого дуба и по ним можно было бы подсчитывать года, то по самой приблизительной прикидке получилось бы за восемьдесят. Лицо рыбака ничего не отражало. Ни боли, ни горести, ни даже радости. Неподвижное лицо безропотной старости, отражение всего того, что рыбак испытал за прожитые годы. Хотя туристы в последнее время все чаще появлялись на Крите, следуя по пути венецианцев, турок, а еще раньше и немцев, мало кто из них трудился выучить хоть несколько слов по-гречески. И Алексис теперь жестоко бронила себя за то, что не попросила мать научить ее хотя бы немногим полезным словам. Если, конечно, София до сих пор не забыла греческий. Ведь дочь ни разу не слышала от нее ни единого греческого слова так что все, что Алексис теперь могла предложить рыбаку, было вежливое Евхаристо спасибо, когда он помог ей сесть в лодку. В ответ тот коснулся рукой полей своей соломенной шляпы. Теперь, приближаясь к спиналонге Алексис приготовила фотокамеру и двухлитровую бутылку воды, которую вручила ей женщина в кафе, дав понять, что Алексис очень захочется пить. Когда лодка ударилась о причал, старый Герасиму протянул Алексис руку, и она, перешагнув через деревянную скамью, ступила на неровную поверхность пустынной пристани. Потом Алексис заметила, что мотор лодки продолжает работать. Старый рыбак, похоже, не собирался здесь оставаться. Они сумели договориться о том, что он вернется через два часа, и Алексис проводила старика взглядом, когда тот медленно развернул лодку и удалился в сторону плаки. И вот Алексис стоит на берегу спинолонги, чувствуя, как ее охватывает страх. А вдруг Герасиму забудет о ней? Сколько времени понадобится для того, чтобы Эд спохватился и начал ее искать? Сможет ли она сама доплыть обратно? Алексис никогда не чувствовал себя настолько одинокой, оставаясь всего в нескольких метрах от других человеческих существ, и если не считать времени сна, никогда не бывала в одиночестве больше, чем час или около того. Ее независимость внезапно показалась алексис с чем-то вроде мельничного жернова, и она решила поскорее взять себя в руки. Надо приветствовать этот миг одиночества. Несколько часов изоляции от мира. Ведь для нее и краткий миг такого состояния сравним с целой жизнью прежних обитателей спинолонги. Массивные каменные стены венецианской крепости нависали над Алексис. И как же осилить это явно непреодолимое препятствие? Но тут Алексис заметила в закругленной части стены небольшой проход высотой едва в ее рост. Это было крошечное темное отверстие в светлой плоскости камня, а когда Алексис подошла к нему, то увидела, что это вход в длинный туннель, который поворачивает в сторону, не позволяя увидеть, что лежит на другом его конце. Но поскольку за спиной Алексис было море, а впереди стены, то другого пути для нее не имелось, только вперед, в темноту клаустрофобического коридора. Туннель оказался длиной всего в несколько метров, и когда Алексис снова вынурнула из его полутьмы на ослепительный свет дня, то увидела, что все вокруг совершенно изменилось. Она остановилась зачарованная. Алексис находилась в конце длинной улицы, по обе стороны которой стояли маленькие двухэтажные дома. Наверное, некогда это место походило на любую другую деревеньку на Крите, но теперь все здания подверглись основательному разрушению. Оконные ставни под странными углами висели на сломанных петлях, покачиваясь и скрипя на легком ветру. Алексис неуверенно пошла по пыльной улочке, рассматривая все вокруг. Церковь справа, с солидной резной дверью. Здание, которое, судя по большим окнам на первом этаже, некогда служила магазином, далее дом немного побольше, с деревянным балконом, арочной дверью и заросшим садом, огороженным невысокой стеной. И над всем этим бесконечная и зловещая тишина. Из окон комнат на первых этажах домов высовывались пышно разросшиеся дикие цветы, а на верхних этажах растения поселились в трещинах штукатурки. Многие номера домов до сих пор можно было рассмотреть, и поблекшие цифры 11, 18, 29 зафиксировали внимание Алексис на том факте, что некогда за каждой из этих дверей шла настоящая жизнь. Она побрела дальше, зачарованная, похожа на прогулку во сне. Но хотя это и не было сном, все равно во всем было нечто абсолютно нереальное. Алексис прошла мимо того, что похоже некогда являлось кафе с большим залом внизу, потом мимо здания с целой шеренгой бетонных ванн, которое она приняла за прачечную. Рядом выселились развалины уродливого трехэтажного строения с чугунной решеткой вокруг балкона. Масштаб этого здания странно контрастировал с остальными домами, и Алексис даже не верилось, что кто-то мог построить его всего 70 лет назад и считать такое уродство верхом современной архитектуры. Теперь огромные окна этого дома впускали в себя морской бриз, а с потолков свисали электрические провода, как пучки слепшихся спагетти. Пожалуй, это было самое грустное зрелище из всего увиденного Алексис. За поселением она обнаружила заросшую тропу, что уводила прочь от всех признаков цивилизации. Это был естественный выступ с крутым склоном к морю, лежавшему в нескольких сотнях футов внизу. Алексис представила отчаяние прокаженных и подумала, могли ли они от безнадежности приходить сюда, чтобы положить всему конец. Она посмотрела на далекий изогнутый горизонт, До этого момента Алексис была настолько поглощена всем окружающим, настолько погрузилась в тяжелую атмосферу этого места, что все мысли о собственном положении улетучились. Она была единственной живой душой на всем островке, и это заставило ее взглянуть в глаза факту. Уединение не обязательно означает одиночество. Одиноким можно быть и среди толпы. И эта мысль дала Алексис силу для того, что она должна была сделать, когда вернется домой. Одной — начать новую страницу своей жизни. Оказавшись снова в молчаливом поселении, Алексис немного отдохнула, присев на каком-то каменном крыльце и отпив воды из бутылки, которую взяла с собой. Вокруг не было никакого движения, если не считать ящериц, выбравшихся из-под сухой листвы и буквально ковром, покрывших полы разрушавшихся домов. Сквозь щель в тени дома Алексис видела кусочек моря, а за ним большой остров. Должно быть, прокаженные каждый день смотрели на плаку и могли различить там каждый дом, каждую лодку, а может быть и людей, спешивших по своим делам. И только теперь Алексис начала осознавать, Как мучительно дразнила их такая близость. О чем могли бы рассказать стены этого поселения? Вероятно, они видели великие страдания. Без слов было понятно, что стать прокаженным, оказаться запертым на этих скалах, означало вытащить самую дурную карту из всех, что могла предложить жизнь. Однако Алексис, хорошо научившийся делать выводы по археологическим фрагментом, могла по останкам этого места сказать, что жизнь здесь представляла собой куда более широкий спектр эмоций, нежели просто горе и отчаяние. Если жизнь здесь была уж настолько презренной, то зачем им понадобились кафе? Зачем стояло здание, которое могло бы быть только муниципалитетом? Алексис ощущала здесь тоску, но видела, и признаки самой обычной жизни. Именно это застало ее врасплох. Этот крошечный островок являлся некой коммуной, а не просто местом, куда приходят и умирают. О том отчетливо говорила вся инфраструктура поселка. Время пролетело быстро. Посмотрев на часы, Алексис обнаружила, что уже пять. Просто солнце все еще стояло высоко, и жарила настолько сильно что она потеряла чувство времени алексис быстро встала ее сердце заколотилось хотя здесь она наслаждалась тишиной и покоем она вовсе не хотела чтобы герасиму уплыл без нее алексис поспешила обратно через длинный темный туннель на берег по другую сторону стены старый рыбак сидел в своей лодке поджидая ее и как только алексис появилась Сразу запустил мотор. Он явно не собирался оставаться здесь дольше необходимого. Возвращение в плаку заняло всего несколько минут. С чувством облегчения Алексис увидела бар, с которого началось ее путешествие, и утешительно знакомый арендованный автомобиль, стоявший напротив него. К этому времени деревня уже ожила. У входов в дома сидели женщины, болтавшие между собой. Под деревьями на площади перед баром компания мужчин играла в карты, и в воздухе над ними висел бледный дым крепких сигарет. Алексис с Герасимом вошли в бар, в привычном уже молчании, и их приветствовала женщина, которая, как решила Алексис, была женой Герасима. Алексис отсчитала нужное количество засаленных купюр и отдала их женщине хотите выпить спросила та она ужасающим английском алексис вдруг поняла что ей необходимо не только выпить но и поесть она ничего не ела весь день и от сочетания жары и морской поездки у нее уже кружилась голова помни что подруга матери содержит местную таверну алексис быстро порылась в сумке ища пометый конверт с письмом софии она показала женщине адрес и та сразу проявила понимание. Взяв Алексис за руку, женщина вывела ее на улицу и пошла в сторону берега. Метрах в пятидесяти дальше по дороге, на маленьком причале, выдававшемся в море, примостилась таверна. Ее светло-голубые стулья и скатерти в белую и темно-синюю клетку поманили Алексис, словно некий оазис. И в то самое мгновение, когда ее приветствовал хозяин таверны, Стефанос, именем которого таверна и называлась, Алексис уже знала, что будет просто счастливо посидеть здесь и понаблюдать за заходом солнца. У Стефаноса была одна черта, общая со всеми владельцами таверн, каких только приходилось видеть Алексис. Густые, тщательно подстриженные усы. Но в отличие от большинства таких хозяев, он не выглядел так, словно много ест сам, пока готовит. Местным жителям обедать было еще рано, так что Алексис сидела одна у самой воды за столиком с правого края. «А Фатини Доварес сегодня дома?» — осторожно спросила Алексис. «Моя мама была с ней знакома, когда жила здесь, и у меня для нее письмо». Стефанос, владевший английским намного лучше хозяйки бара, тепло ответил, что его жена дома и выйдет, сразу, как только закончит готовить сегодняшнее блюдо. А пока он предложил принести Алексис что-нибудь из местных деликатесов, чтобы ей не мучиться, разбираясь в меню. Держа в руке стаканчик охлажденного вина и имея на столе перед собой тарелку с зерновым хлебом, чтобы утолить первый голод, Алексис ощутила, как на нее накатывает волна удовлетворения. Она получила огромное наслаждение от дня одиночества, Она смаковала мгновение свободы и независимости. Алексис посмотрела через пролив на спинолонгу. Да, свобода — это вовсе не то, чем мог бы насладиться кто-нибудь из прокаженных. Но не приобрели ли они взамен что-то другое? Стефана свернулся с несколькими маленькими белыми тарелками, поставленными одна на другую, и на каждой лежала крошечная порция чего-нибудь свежего и вкусного, приготовленного в его кухне. Креветки, фаршированные цветы цукини, цацики и миниатюрные сырные пирожки. Алексис гадала, то ли она действительно никогда не ощущала подобного голода, то ли аппетит у нее разыгрался при виде соблазнительно выглядевшей еды. Подходя к ее столу, Стефанос заметил, устремленный на островок взгляд Алексис. Его заинтересовала эта одинокая англичанка, которая, как уже успела сообщить ему Андриана, жена Герасима, провела целый день в одиночестве на Спиналонге. В разгар сезона туда отправлялись несколько групп туристов в день, но они проводили там не более получаса, а потом спешили на один из больших курортов дальше по побережью. В основном они ехали туда из глупого любопытства и оставались разочарованными, судя по обрывкам их разговоров, которые иной раз доносились до Стефаноса, если туристы все-таки задерживались в плаке, чтобы перекусить. Они как будто ожидали увидеть нечто большее, чем несколько полуразрушенных домов и заброшенную церковь. Но чего они ожидали? Всегда хотелось спросить Стефаносу. Найти там трупы? брошенные на дороге костыли. Эти люди всегда вызывали у Стефанеса немалое раздражение. Однако приехавшая женщина была на них не похожа. «И что вы думаете об этом острове?» — спросил он. «Он меня удивил», — ответила Алексис. «Я ожидала, что почувствую там ужасающую тоску. Так и было, но было еще и нечто гораздо большее. Совершенно очевидно, что люди, которые там жили, не просто влачили свои дни, предаваясь жалости к самим себе. По крайней мере, мне так показалось. Это совсем не было похоже на реакцию других посетителей спинолонги. Но ведь эта молодая женщина и провела там куда больше времени, чем большинство. Алексис обрадовался возможности поговорить, а Стефанос старался как можно больше практиковаться в английском языке, поэтому он не стал ее расхолаживать. «Вообще-то я не знаю, почему так подумала. Но права ли я?» — спросила Алексис. «Можно мне сесть?» Не дожидаясь ответа, Стефанос придвинул скрипнувший ножками стул и сел на него. Он инстинктивно ощущал, что эта женщина открыта для магии спинолонги. «У моей жены была подруга, которая там жила». Сообщил он. Она одна из тех немногих в этих местах, кто до сих пор сохранил какую-то связь с островом. Все остальные бежали как можно дальше, когда наконец было найдено лекарство. Кроме старого Герасима, конечно. Герасима болел проказой? спросила слегка ошеломленная Алексис. Но это сразу объясняло ту поспешность, с какой старик удалился от острова, как только высадил Алексис на берег. Ее любопытство разгорелось вовсю. «А его жена, она когда-нибудь бывала на том острове?» «Много-много раз», — кивнул Стефанос. «Она знает о нем куда больше, чем кто-либо другой». К тому времени начали подходить посетителей, и Стефанос, встав со стула с плетенным сиденьем, принялся рассаживать гостей и предлагать им меню. Солнце уже спускалось к горизонту, Небо окрасилось в густой розовый цвет. Ласточки стремительно проносились мимо, ныряя вниз, чтобы поймать насекомых в быстро остывающем воздухе. Казалось, прошла целая вечность. Алексис уже съела все, что поставил перед ней Стефанос, но все равно чувствовала голод. Как раз в тот момент, когда она принялась размышлять, не отправиться ли ей на кухню, чтобы выбрать что-нибудь, когда принято среди жителей Крита, прибыло главное блюдо. «Вот это сегодняшний улов», сообщила официантка, ставя на стол овальную тарелку. «Это барабуня». Вроде бы по-английски она называется «барабулька». «Надеюсь, приготовлена так, что вам понравится». «Просто зажарено на гриле со свежими травами и капелькой оливкового масла». Алексис была потрясена не только безупречно оформленным блюдом, и даже не мягким, почти идеальным английским языком женщины. Что захватило ее врасплох, так это красота. Алексис не раз размышляла о том, каким должно быть лицо, из-за которого разгораются войны. Вероятно, именно таким. «Спасибо», — наконец произнесла она. «Выглядит просто великолепно». Прекрасное видение собралось было отойти, но потом остановилось. Мой муж сказал, что вы меня спрашивали. Алексис вытрощила глаза. Мать говорила ей, что Фатине уже за семьдесят, но перед ней стояла стройная худощавая женщина, а ее волосы, собранные на макушке, были цвета зрелого ореха. Это была совсем не та старушка, которую ожидала увидеть Алексис. Но вы жене «Фатини Даварос. вставая, неуверенно произнесла Алексис. «Именно она», — мягко заверила ее женщина. «У меня письмо для вас», — опомнившись, сказала Алексис. «От моей матери, Софии Филдинг». Лицо Фатини Доварес вспыхнуло радостью. «Вы дочь Софии? Бог мой, как это замечательно!» — воскликнула она. «Как поживает София?» Как у нее дела?» Фатине восторженно схватила письмо, протянутое ей Алексис, и прижала его к груди, будто перед ней была София собственной персоной. «Я так рада. Я о ней ничего не слышала с тех пор, как несколько лет назад умерла ее тетя. А до того она писала мне каждый месяц и вдруг перестала. Я очень тревожилась, особенно после того, как на несколько моих писем не пришло ответа. Все это оказалось полной неожиданностью для Алексис. Она представления не имела о том, что ее мать регулярно посылала письма на Крит и уж, конечно, даже не догадывалась, что и оттуда приходили письма. Ведь Алексис никогда не видела ни единого конверта с греческими марками. Она непременно запомнила бы такое письмо, потому что всегда вставала раньше всех и сама забирала все из почтового ящика. Похоже, ее мать прилагала большие усилия к тому, чтобы сохранить в тайне свою переписку. А Фатини уже держала Алексис за плечи и всматривалась в ее лицо миндалевидными глазами. «Дай-ка посмотреть на тебя». «Ну да, ты немножко на нее похожа, но еще больше похожа ты на бедняжку Анну». «Анна?» При всех тех попытках, что предпринимала Алексис для того, чтобы выудить у матери побольше сведений о тете и дяде, изображенных на выгоревшей фотографии, она ни разу не слышала этого имени. «Это мать твоей матери», — быстро добавила Фатине, сразу заметив недоумение во взгляде девушки. По спине Алексис пробежала легкая дрожь. Стоя в сумеречном полусвете, Теперь уже чернильно черным морем за спиной, она чувствовала себя буквально раздавленной тяжестью материнских тайн и осознанием того, что разговаривает с человеком, который может знать кое-какие ответы. "Эй, садись-ка, садись. Ты должна попробовать барбуню", сказала Фатине. У Алексис почти пропал аппетит, но она чувствовала, что надо проявить вежливость, и потому обе женщины сели за стол. Несмотря на то, что ей ужасно хотелось поскорее задать свои вопросы, они буквально кипели в ней, Алексис позволила Фатине расспросить себя, отвечая на вопросы, которые были куда более глубокими, чем могли показаться. Как поживает ее мать? Счастлива ли она? Что представляет собой отец Алексис? И что привело ее на Крит? Фатине была такой же теплой, как и окружившая их ночь, и Алексис обнаружила, что отвечает на ее вопросы очень откровенно. Эта женщина была в таком возрасте, что годилась ей в бабушке, и тем не менее она совсем не выглядела так, как полагается выглядеть бабушкам. Фатине Доварос была полной противоположностью той престарелой согнутой леди в черном, которую представила себе Алексис, когда мать передавала ей это письмо и интерес к Алексис выглядел абсолютно искренним. Прошло много времени с тех пор, если такое вообще когда-то случалось, как Алексис с кем-то разговаривала так открыто. Ее университетская наставница время от времени выслушивала ее, если речь шла о чем-то действительно значимом, но в глубине души Алексис знала, слушает она только потому, что ей за это платят. Поэтому понадобилось совсем немного времени для того, чтобы Алексис доверилась Фатине. «Моя мать всегда держала в секрете свое прошлое», — сказала Алексис. «Я знаю только, что она родилась где-то здесь, и растили ее дядя и тетя. А едва ей исполнилось восемнадцать, она сразу уехала и больше никогда сюда не возвращалась». «И это все, что тебе известно?» удивилась Фатине. «И больше София тебе ничего не рассказывала?» «Нет, совсем ничего. Поэтому я и приехал сюда. Мне хочется знать больше. Узнать, что заставило ее так круто развернуться спиной к прошлому». «Но почему именно теперь?» спросила Фатине. «По многим причинам», ответила Алексис, глядя в свою тарелку. Но прежде всего это связано с моим другом. Я лишь недавно поняла, как маме повезло в том, что она встретила моего отца. Я ведь прежде думала, что такие отношения в порядке вещей. Я рада, что они счастливы. Тогда это выглядело немного поспешным, но мы все очень надеялись на лучшее. Ведь они выглядели такими счастливыми и довольными друг другом. И все же это странно. Я так мало знаю о собственной матери. Она никогда не рассказывала о своем детстве, никогда не говорила о жизни здесь. Неужели?» Перебил ее Фатине. «У меня теперь такое чувство, — продолжила Алексис, — что если я узнаю обо всем побольше, это поможет мне». Маме повезло. Она встретила человека, о котором могла заботиться. Но откуда она знала, что это именно тот человек, и что это навсегда. Я с Эдом уже больше пяти лет, но до сих пор не уверена, стоит ли нам быть вместе. Такое заявление было совсем не характерным для обычно уверенной в себе Алексис, а для человека, знакомого с ней меньше двух часов, это, конечно, могло прозвучать расплывчато и даже причудливо. Кроме того, Алексис как будто ушла в сторону от главной темы. И разве можно ожидать, что эта гречанка, как бы ни была она добра, действительно интересуется ее жизнью? В этот момент подошел Стефанос, чтобы убрать тарелки, а через несколько минут вернулся с двумя чашками кофе и двумя щедрыми порциями золотистого бренди. Другие посетители приходили и уходили, вечер продолжался, и вот уже снова занятым остался лишь тот столик за которым сидела Алексис. Согретая горячим кофе, еще более огненным бренди, Алексис спросила Фатине, как давно та знает ее мать. «Да вообще-то с того дня, как она родилась», ответила пожилая леди, но тут же умолкла, ощутив огромную тяжесть ответственности. «Да кто она такая, Фатини Доварес, чтобы рассказывать этой девушке о прошлом ее семьи?» если уж родная мать хотела все от нее скрыть. И только в это мгновение Фатине вспомнила о письме, которое сунула в карман фартука. Она достала его и, взяв с соседнего стола нож, быстро вскрыла. Дорогая Фатине, пожалуйста, прости меня за то, что я так долго не писала. Я знаю мне ни к чему объяснять тебе причины, но поверь, я очень часто о тебе думаю. «А это моя дочь, Алексис. Ты, конечно, обойдешься с ней так же ласково, как всегда относилась ко мне. Мне и просить не нужно, верно?» Алексис очень интересуется своими корнями, и это естественно, но я поняла, что сама не смогу ей ничего рассказать. Разве не странно, что с годами становится все труднее вспоминать прошлое? Я знаю, что Алексис станет задавать тебе Множество вопросов. Она ведь прирожденный историк. Ты ей ответишь? Ты сама видела и слышала все, была свидетелем всей истории. Думаю, ты сумеешь дать ей более правдивый отчет, чем я. Нарисуй для нее всю картину, Фатини. Алексис будет тебе за это вечно благодарна. И, может быть, вернувшись в Англию, она даже расскажет мне что-то такое, чего я сама никогда не знала. Ты ей покажешь, где я родилась? Ей это очень интересно. Отвезешь ее в Вайос Николаус. Я очень люблю тебя и Стефаноса. И передай, пожалуйста, мои самые теплые пожелания твоим сыновьям. Спасибо тебе, Фатине. Всегда твоя, София. Дочитав письмо до конца, Фатине аккуратно сложила его и снова спрятала в конверт. Она через стол посмотрела на Алексис, изучавшую ее с откровенным любопытством, пока Фатине держала в руках смятый листок. Твоя мать просит меня рассказать тебе все о твоей семье, сказала Фатине. Но это явно не та сказка, которую рассказывают на ночь. Мы закрываем таверну по воскресеньям и понедельникам, да и вообще в такой сезон. «Времени у меня больше, чем достаточно. Почему бы тебе не остаться у нас на пару дней? Я буду просто счастлива, если ты согласишься». Глаза Фатини поблескивали в темноте. Они казались влажными, но от слез или от волнения Алексис не могла бы сказать. Алексис уже подсознательно чувствовала, что это не будет пустой тратой времени и может наилучшим образом сказаться на ее будущей жизни. История ее матери, без сомнения, поможет ей в дальнейшем куда больше, чем посещение десятка музеев. Зачем рассматривать холодные останки исчезнувших цивилизаций, если можно вдохнуть жизнь в собственную историю? Ничто не мешало Алексис остаться здесь. Отправить Эду короткое сообщение о том, что она задержится на день-другой, вот и все, что требовалось. И хотя Алексис прекрасно знала, что подобный поступок будет выглядеть почти как грубое пренебрежение к Эду, она чувствовала, такая возможность просто требует небольшого проявления эгоизма. Алексис ведь в сущности свободно делает то, что ей не нравится. А сейчас наступил момент полного спокойствия и тишины. Даже темное, гладкое море как будто сдержало дыхание а безоблачное небо над головой, на котором сияло самое яркое из созвездий — Орион, он был убит и отправлен на небо богами, словно бы ожидало ее решения. Наверное, это тот единственный шанс, что предлагает Алексис судьба, шанс ухватить все разрозненные обрывки ее собственной истории до того, как их развеет ветром. Алексис не сомневалась, что на приглашение Фатини может быть только один ответ. «Спасибо», — тихо сказала она, внезапно охваченная усталостью. «Я буду рада задержаться здесь».